Джордж Джозеф Смит. Дата рождения. 11 января 1872 года. Псевдонимы и прозвища. Убийца невест в ванне, Оливер Джордж Лав, Джордж Роуз Смит, Чарльз Оливер Джеймс, Джон Ллойд, Генри Уильямс. Особенности. Двоеженство, мошенничество со страховкой. Количество жертв. 3. Время совершения убийств. С 1912 по 1914 год. Дата ареста. 1 февраля 1915 года. Способы убийства. Утопление. Места совершения преступлений. Англия. Статус. Казнен путем повешения 13 августа 1915 года. Биография. В детстве Смит не был ангелом. Из-за его поведения мальчика уже в 9 лет поместили в исправительное учреждение, а позже его посадили за кражу и мошенничество. В 1886 году Смиту удалось убедить одну женщину украсть деньги у своего работодателя, чтобы он смог открыть булочную. Его поймали и приговорили к 12 месяцам заключения. В 1898 году Смит женился на Кэролайн Торнхилл но не под своим настоящим именем, а как Оливер Джордж Лав. Супруги переехали из Лестера в Лондон, и Кэролайн воровала и набивала карманы своего мужа, пока работала горничной. В конце концов, ее поймали, осудили и приговорили к 12 месяцам тюрьмы. Освободившись, Торнхилл немедленно указала на Смита и заявила о его причастности к кражам. В результате мужа тоже осудили и приговорили к двум годам заключения. Его жена покинула страну и переехала в Канаду. Смит, будучи все еще женатым, вступил в еще один брак в 1899 году, опустошил банковские счета новой жены и ушел от нее после выхода из тюрьмы. В июне 1908 года он женился еще раз на вдове Флоренс Уилсон. В следующем месяце Смит бросил и её, сняв со счетов 30 фунтов стерлингов и распродав вещи супруги за наличные. В том же месяце он женился на Эдит Пеглар, ответившей на его объявление о найме экономки. Ни один из этих браков не был законным, и в большинстве из них Смит пользовался фальшивыми именами. Несмотря на постоянные браки, Смит всегда возвращался к Пеглар и приносил с собой нечестно нажитое. В октябре 1909 года, представляясь Джорджем Роузом Смитом, преступник женился на Саре Фримен. Он снова забрал ее деньги и исчез. Награбленное составила 400 фунтов стерлингов, что было огромной суммой по тем временам. Следующими женами Смита стали Беатрис Элис Берном и Бесси Манди. В сентябре 1914 года под именем Чарльза Оливера Джеймса преступник женился на Элис Рид. В общей сложности в период с 1908 по 1914 год Смит заключил семь браков, и все они были незаконными. Он всегда бросал своих жен после кражи их денег. Подозрения возникли в 1915 году, после смерти двух женщин, одной из которых оказалась Элис Смит, урождённая Берном. Расследование привело полицию к Смиту. Убийство. В январе 1915 года детектив-инспектор отдела Артур Нил получил письмо от владельца пансионата в Блэкпуле. Мужчина, Джозеф Кросли, приложил к письму две газетные вырезки, посвященные гибели двух женщин при очень схожих обстоятельствах. Сначала Маргарет Элизабет лойд была найдена мертвой в ванне в своей квартире, и ее обнаружили муж Джон лойд и арендодательница. Это случилось в самом конце 1914 года. Во второй вырезке сообщалось о смерти Элис Смит в 1913 году в ванне в ее пансионате. Женщину нашел ее муж, Джордж Смит. Письмо Кроссли было написано от имен его жены и некоего Чарльза Бернема. Обстоятельства этих двух смертей вызывали у них подозрения, и они просили полицию провести расследование. Инспектор Нил отправился на место гибели Маргарет Ллойд. Увидев размеры ванны, он не поверил, что взрослая женщина могла в ней утонуть. Инспектор поговорил с Коронером и поинтересовался признаками насилия на теле погибшей. Но на тропе обнаружили только ушиб выше левого локтя. Кроме того, Нил выяснил, всего за три часа до смерти Лойд составила завещание, причем единственным бенефициаром указывался муж. Все ее сбережения были сняты в тот же день. Вскоре коронер позвонил инспектору, потому что с ним связалась страховая компания. Она проводила расследование смерти женщины в связи с завещанием и страховым полисом. Нил порекомендовал врачу отложить ответ до тех пор, пока он не получит больше информации. Затем инспектор связался с полицией Блэкпула по поводу смерти Элис Смит. Оказалось, незадолго до гибели женщина также получила страховой полис, а в завещании наследником был муж. И еще при въезде в пансионат мистер Смит убедился в наличии ванны, прежде чем они согласились арендовать жилье. Нил связался с Коронером и предложил ему написать хороший отчет для страховой компании чтобы, когда подозреваемый пришел и потребовал деньги в офисе своего юриста, полиция смогла схватить преступника. План детектива сработал, и 1 февраля мужчина появился. Нил спросил у него, являлся ли он Джоном Ллойдом, и преступник ответил утвердительно. А на вопрос, являлся ли он Джорджем Смитом, ответил отрицательно. Нил сказал преступнику, что собирается допросить его по поводу двоеженства, и Смит признался в том, что у него несколько имен. Арест и суд. После ареста Смита об убийстве Беатрис Манди появилась больше информации. Она тоже умерла в Ванне за год до Элис Смит. Ее мужа звали Генри Уильямсом. Это был еще один псевдоним Смита. 22 июня Смит предстал перед судом в Согласно законам Англии, его могли обвинить только в убийстве Беатрис Манди. Однако страна обвинения имела право апеллировать к деталям других смертей с целью подтвердить преступную схему Смита. Всего через 20 минут обсуждения Смита признали виновным и приговорили к смертной казни. Итог. 13 августа 1915 года Смита отвели на виселицу и повесили. В процессе судебного разбирательства над ним была применена новая система, по которой другие совершенные преступления могли быть представлены в качестве доказательств в уголовных процессах. К примеру, если в делах фигурирует больше одного убийства, их все можно было использовать в одном разбирательстве, чтобы продемонстрировать преступную схему. Это создало прецедент для дальнейших судов за убийство.